В Риме Марка Родена разбудили в 7.55. Охранник с нижнего этажа потряс его за плечо. Он мигом проснулся и привскочил, отыскивая под подушкой пистолет. Тут же, узнав лицо склонившегося над ним легионера, Роден облегченно фыркнул. Он покосился на ночной столик. 8, А он еще в постели. Августовское римское солнце уже высоко стояло над крышами, А ведь за годы в тропиках полковник привык просыпаться в самую рань. Еще бы, неделю за неделей, он только и делал, что литрами пил дешевое красное вино, вечерами картежничал с Монклером и Кассоном и даже не имел возможности поразмяться. Неудивительно, что он обленился и стал сонлив. Телефонограмма, полковник. Только что позвонили, вроде спешные. Легионер протянул блокнотный листок, на котором были в размашку нацарапаны бессвязные фразы вальми Роден прочел телефонограмму и выпрыгнул из-под простыни. Он обернул бедра куском полотна, тоже восточная привычка, и перечитал бумажку. «Ладно, можете идти». Легионер отправился на свой этаж. Роден несколько секунд яростно ругался про себя, комкая листок бумаги. «Черт, черт, черт, черт побери Ковальского!» Первые два дня после исчезновения телохранителя он думал, что тот попросту дал тягу. С недавних пор случаи дезертирства участились. А рядовой состав убеждался, что ставка УАЗ бита, что им не удастся прикончить Шарли де Голля и свергнуть нынешнее французское правительство. Но казалось, что Ковальский-то будет верен до конца. Теперь Ковальского не было в живых, и Роден прекрасно понимал, какая тому выпала смерть. Однако важнее всего было припомнить, что же именно мог сказать Ковальский. «Встреча в Вене» — название отеля, это разумеется. Имена троих участников встречи. Невелика новость для СДК. Но что он знал о Шакале? У дверей он не подслушивал, это точно. Он мог сказать, что к ним троим приезжал высокий белокурый иностранец. Факт сам по себе незначительный. Может, это был торговец оружием или кредитор Уас? имя его не упоминалось. Но в телефонограмме в Альми названа условная кличка — Шакал. Откуда? Как это могло произойти? Как они смогли это выпадать у Ковальского? Вздрогнув от ужаса, Роден отчетливо припомнил, как они расставались. Они с англичанином стояли в дверях, а Виктор за несколько шагов в коридоре, раздраженный тем, что англичанин приметил его в нише. Профессионал провел профессионала и ожидал стычки. Что он, Роден, тогда сказал? «Бонсуа, мсье Шакаль, «Конечно! Будь оно трижды проклято!» Перебрав все в памяти еще раз, Роден сообразил, что настоящего имени убийцы Ковальский никак не мог знать. Знали его только трое. Но все равно Вальми прав. Раз ДК имеет в руках признание Ковальского, то дело накрылось и переиграть ничего нельзя. Они знают о встрече, знают отель, наверное, уже спросили у дежурного. У них есть описание внешности, им известна условная кличка. Вне всякого сомнения они догадались о том, о чем догадался и Ковальский, что тот белокурый – убийца. С этих пор заслон вокруг Де Деголя станет еще плотнее. Генерал не будет появляться на публике, не будет выезжать из дворца, и убийца до него никак не доберется. Дело кончено. Операция накрылась. Придется отозвать шакала и настоять на возврате денег за вычетом расходов и вознаграждения за потраченное время и хлопот. Но прежде всего надо было срочно предупредить шакала. Пусть сматывает удочки. Роден еще не настолько утратил закваску боевого офицера, чтобы посылать подчиненного на задание, успешно выполнить которое стало невозможно. Он вызвал телохранителя, которому со времени исчезновения Ковальского поручено было каждый день ходить на почтамт, забирать корреспонденцию и по мере надобности звонить оттуда, и подробно наставил его. И девяти часам телохранитель был на почтамте и заказал телефонный разговор с Лондоном. Прошло 20 минут и на вызов ответили. Телефонистка указала французу на переговорную кабину. Он подождал, пока она положит трубку, приготовился говорить и услышал, как «дез-дез-пауза». дез дез звонил телефон в Англии. В это утро шакал поднялся рано. У него было много дел. Три своих чемодана он проверил и запаковал накануне вечером. Оставалось только уложить в саквояж губку и бритвенный прибор. Он, как обычно, выпил две чашки кофе, умылся, принял душ и побрился. Затем он запер упакованный саквояж и поставил все четыре вещи у двери. В своей уютной кухоньке Он наскоро позавтракал яичницей, выпил апельсинового соку и еще чашку черного кофе. Грязи и беспорядка он не терпел. Остаток молока был вылит в раковину, над днею же расколоты два яйца. Ничто больше до его возвращения испортиться не могло. Апельсиновый сок он допил и выбросил жестянку в мусоропровод. Объедки хлеба, яичная скорлупа и кофейная гуща отправились следом. Наконец он облачился в тонкую шелковую рубашку и костюм цвета моренга, в карманах которого были документы на имя Дукана и 100 фунтов наличными. Надел темно-серые носки и узкие черные мокасины. Туалет завершали неизменные темные очки. В четверть десятого он взял вещи по две в руку, захлопнул за собой дверь квартиры и спустился по лестнице. До Саут-Олдли-стрит идти было недалеко. На углу он остановил такси. «Лондонский аэропорт, корпус номер два», — сказал он шоферу. Когда такси отъехало, в его квартире зазвонил телефон. Было десять часов, когда легионер возвратился в отель возле виа Кондотти и сообщил Родену, что полчаса безуспешно дозванивался в Лондон. «В чем дело?» – спросил Кассон, который слышал разговор с легионером и видел, с каким лицом Роден отправил его обратно на пост. Три главаря вас сидели у себя в гостиной, а Роден извлек кулачок бумаги из внутреннего кармана и протянул его Кассону. Кассон прочел и передал бумажку Монклеру. Наконец, оба посмотрели на руководителя, ожидая разъяснений. Их не последовало. Роден глядел в окно на раскаленные римские крыши и задумчиво хмурил брови. «Когда поступило сообщение?» — спросил Кассон. «Утром», — коротко ответил Роден. «Надо его остановить», — запротестовал Вон Клер. «Они же поднимут пол Франции на розыске!» «Пол Франции будет искать высокого белокурового иностранца», спокойно сказал Роден. «В августе во Франции иностранцев больше миллиона». Насколько можно судить, в Вздеки не знают ни его имени, ни внешности, ни паспорта. Кстати, он профессионал и, вероятно, путешествует с фальшивым паспортом. Им еще придется изрядно попотеть, пока они до него доберутся. Мало шансов, что он позвонит Вальми и будет на стороже, а там сможет и выехать. Если он позвонит вольми, ему, конечно, будет велено прекратить операцию, сказал Монклер. «Вальми распорядиться. Роден покачал головой. У Вальми нет таких полномочий. Ему приказано принимать информацию от девушки и передавать ее шакалу, когда тот будет звонить. Больше он ничего делать не станет. «А Шакалы сам поймет, что дело его кончено!» — возразил Монклер. «Ему надо будет выбираться из Франции после первого же разговора с Фальми». «В принципе, да», — задумчиво сказал Роден. «Выберется — вернет деньги. Не только у нас, у него тоже много поставлено на карту. Все зависит от того, насколько он уверен в своих расчетах. Ты думаешь, у него есть шансы теперь...» «При таком повороте событий?» — спросил Кассон. «Честно говоря, нет», — сказал Роден. «Но он профессионал. Я тоже в своем роде. Мы люди особого склада. Как-то не с руки бросать операцию, которую сам же спланировал». «Ну так отзови же его ради бога!» — взмолился Кассон. «Не могу». «Отозвал бы, ты не могу». Он снялся с места. Он в пути. Как ему хотелось, так и будет. Мы не знаем, где он. Не знаем, что у него намечено. Он действует в одиночку. Я даже не могу позвонить в альми и передать через него указание Шакалу бросить все это дело. Так ведь и Вальми накрыться недолго. Теперь никто не может остановить Шакала. Слишком поздно.